708. сентябрь 14. восприятие мыслей человеком идет постоянно и при всяких условиях только обычно это не осознается вопрос лишь в том какие воспринимаются мысли конечно процесс этот идет по созвучию с обычным мышлением если в него не вторгается воля и не настраивает приемник сознания на определенной волне Надо понять, что все это проще, чем кажется. И если сердце отдает себя какой-либо мысли всецело, то и для воли не требуется прилагать особых усилий. Но лучше всего полное сочетание воли и сердца в одно. И тогда легко и свободно будет восприятие мысли. Не следует думать, что кто-то чего-то лишен. Право на вход. На касание к океану пространственной мысли имеют все люди, но азартный игрок, связав себя крепко со сферой азарта определенного порядка, свой контакт с мыслями пространства ограничит лишь ею. Протянуты нити трепещущей мысли из сфер сердец человеческих в те области, вибрациями которых звучат их сердца. Мысль постоянная создает постоянство контакта. Пусть же подумает каждый о том, что проникает в сущность его и строит ее по каналам предпосланных мыслей.